Старославянизмы. Ни один другой язык не внёс такого значительного вклада в систему русской лексики, как старославянский. Старославянский язык возник как язык славянских переводов из греческого языка христианских богослужебных книг. Эти перевода осуществили славянские просветители, братья Константин и Мефодий. Относительно Константина. Перед смертью этот Константин принял монашество и имя Кирилл. Под этим именем он известен нам, славянам. Да и не только, а всему миру известен. В Болгарии его есть орден Кирилла и Мефодия. Так вот. Эти переводы осуществили, значит, славянские просветители, братья Константин и Мефодий, которые были посланы в 863 году Муравию, византийским императором Михаилом по просьбе муравского князя Ростислава для того, чтобы проповедовать христианство на славянском языке. С этой целью Константин, Создал азбуку и при помощи брата сделал переводы греческих церковных книг на славянский язык. Утвердил тем самым право славян читать и писать на своём языке. Таким образом, родился первый славянский литературный язык. многие слова которого живы до сих пор. Константин был очень образованным человеком, знал греческий, латинский, еврейский, арабский и славянский языки. Будучим родом из Солуния, сейчас это греческий город Солоники, Константин и Мефодий перевели к христианские книги на язык тех южных славян, которых было много в Солунии. и его окрестностях, то есть на один из болгаро-македонских диалектов. Однако старославянский язык, то есть язык их переводов, был богаче своей народной языковой основы. Вот в чём дело. Дело в том, что в церковных книгах содержалось множество абстрактных понятий, которых не было у южных славян, а значит, не было в их языке соответствующих слов. Не было у них наименований реалий, связанных со спецификой христианского культа. Для обозначения этих понятий и реалий Константин и Мефодий создали много словообразовательных калик с греческого и латинского языков. Бездна, благодарность, благодеяние, «животворный», «мудрость», «сострадание». Ряд общеславянских слов получил в старославянском языке новое значение «бог», «блуд», «грех», «господь». В старославянский язык вошли заимствования из греческого, латинских языков, даже названия некоторых месяцев. Август, апрель, май, март, сентябрь. И кроме этого алтарь, ангел, Евангелие, монах. Да, ещё ноябрь и декабрь. Таким образом, ясно, что старославянский язык – это не общеславянский и не древнерусский, а это язык славянских переводов греческих книг, в переводах которые выполнили Константин и Мефодий, их ученики во второй половине десятого века. Об этом подробно говорится в книге Селищева «Старославянский язык. Москва. 1951. Часть 1. Страница 7». После 988 года, это год крещения на Руси, старославянский язык стал широко распространяться среди восточных славян, сначала как церковный, богослужебный язык, а впоследствии большое количество слов старославянского происхождения проникло в нецерковное письменное стиль речи, а затем и в разговорную речь. В XIV-XV веках происходило так называемое второе южнославянское влияние. которая увеличило количество старославянизмов в русском языке. Старославянизмы – что это такое? Это слова, заимствованные из старославянского языка. Враг, время, охлаждать, прибрежный, храбрый. Старославянизмом можно называть также отдельный старославянский элемент в составе нестарославянского слова, например, с приставкой «пред» в слове «предэкзаменационный» или «град» в слове «целиноград». В лингвистической литературе слова старославянского происхождения называют иногда также славянизмами, но имея при этом в виду старославянизмы с окраской. 57-я страница, параграф 18. Признаки старославянизмов. Большинство слов – В старом славянском происхождении имеют свои фонетические, то есть звуковые, и морфологические, то есть словообразовательные, признаки. Фонетические признаки – это прежде всего наличие неполногласных сочетаний. Ла – владеть, ле – плен, ра – ре. брань древесной, между согласными в корнях слов, которым соответствует в русском языке полногласное сочетание ора, еле, оло, ере, младенец, младость, молодец, молодой. В старославянском «блек» Влечение – привлекать. А в русском – волок. Волоком – приволок. В старославянском – врат превратить, совратить. А в русском – ворот переворотить, своротить. 58-я страница. Однако ж не все слова с сочетанием «ла», «ле», «р», Старославянского происхождения. К старославянизмам относятся только такие, которые в русском языке соответствуют слова с полногласием.